Глава десятая. Вечер у коменданта. Я стояла перед зеркалом и не верила своим глазам. Все же красивое платье преображает женщину. Наряд сидел на мне идеально. Неужели у графа так наметан глаз, что, осмотрев мою фигуру один раз, он смог выбрать для меня платье? Хотя Зотов ведь был женат, почему нет? В коробке лежали и туфли, в тон платью, которые тоже оказались мне впору. Этим граф удивил меня еще больше. «Софочка, ты прекрасна!» — всплеснула руками Екатерина Николаевна, когда уложила последний локон моей прически. «Теперь мне не будет стыдно за твой внешний вид. Ты настоящая княжна. Давно нас не приглашали в свет. Пора наверстывать упущенные». «Спасибо, матушка! Мы обязательно восстановим доброе имя Поташевых!» Улыбнулась я себе в отражении. Граф приехал вовремя. Сегодня он отказался от привычного кителя и решил надеть черный плащ и фраг, который шел ему не меньше, чем военная форма. Когда Константин Александрович вошел, такой элегантный и благородный, с тростью в руке, Я даже смутилась на мгновение от его пристального взгляда. «Вам очень идет это платье, Софья Андриановна». Его губы слегка улыбнулись. «Благодарю вас за щедрый подарок, граф». Склонила я голову в смущении. «Чудесное платье». «Пустяки». Мужчина шагнул, приблизившись, и раскрыл ладонь передо мной. «А вот это мое упущение». «Вчера я торопился и совсем забыл про него». На белой перчатке лежало золотое кольцо с овальным розовым камнем, похожим на бриллиант, который обрамляли маленькие прозрачные камушки. «Что это?» «Мое сердце замерло от такой красоты». «Мы же с вами обручены, Софья Андриановна», невозмутимо ответил граф, взяв украшение, чтобы надеть его на мой палец. «Это фамильное кольцо». Оно принадлежало моей матери. Прошу вас, наденьте его, как и полагается, моей невесте. Его приказной тон немного возмутил меня, но все же я протянула правую ладонь. Мужчина уверенно надел кольцо на мой безымянный палец. Сглотнув, я с восхищением любовалась украшением, которое так подходило к платью. Теперь полный порядок и граф подставил локоть. «Нам пора ехать». Я накинула на плечи легкий плащ, и мы вышли из дома. В красивой богатой одежде наша пара так нелепо смотрелась на фоне убогих стен, что мне стало не по себе. До крепости мы ехали в закрытой карете. Граф молчал всю дорогу, видя, как я с упоением рассматриваю темные улицы города. Когда экипаж проехал через Иртышские ворота, я поняла, что мы на территории крепости. Конечно, где же находиться дом у коменданта, как не в его вотчине. Константин Александрович помог мне выйти из кареты. Я остановилась, разглядывая небольшой одноэтажный дом. В моем мире это здание сохранилось, но не полностью. И сейчас там находится музей Достоевского. Я даже была в нем однажды, И вот теперь снова здесь. Странный трепет охватил меня, когда мы вошли внутрь. Встречающий приглашенных слуга помог нам снять плащи и проводил в гостиную, где уже собралось немало гостей. «Дорогой друг, Константин Александрович!» К нам подошел грузный пожилой мужчина в генеральском мундире. Он так лучезарно улыбался, что его пышные седые усы ходили ходуном, как карамысла. Мужчины пожали друг другу руки. «Рад видеть. А тебе, граф, идет фраг. Давно не видел тебя в нем». «Алексей Федорович, есть повод». Улыбнулся граф, и его рука вдруг по-хозяйски легла на мою талию. «Софья Андриановна, разрешите представить хозяина этого дома, Алексея Федоровича де Граве». «Я распахнула глаза. Вот это да! Последний комендант крепости!» Анна Андреевна, супруга генерала-майора, продолжал граф знакомить меня с хозяевами, представляя женщину в синем платье. Она поспешила подойти к нам, мило улыбаясь. «Моя невеста Софья Андриановна Поташева». «Улыбка не сходила с моего лица». Я действительно была рада познакомиться с легендарными людьми города, в котором выросла. Рада знакомству, — еле вымолвила я, волнуясь. «Ну, наконец-то!» — всплеснул руками генерал. «Думал, не доживу до этого дня. Поздравляю! От всей души поздравляю!» «Правда, какая неожиданная, но приятная новость!» — улыбалась хозяйка. Меня представили остальным гостям. Их оказалось не очень много, как выразилась Анна Андреевна. По ее мнению, ужин на 16 человек — скромное мероприятие для своих. Среди приглашенных я увидела уже знакомого мне лекаря Петра Савельевича, а также присутствовал глава города Егор Акимович Терехов с женой. Когда нас пригласили к столу, я поначалу ужасно волновалась, Константина Александровича усадили напротив меня. Рядом со мной оказался офицер, мужчина средних лет, а стул слева оставался пустым. Похоже, кто-то из гостей опаздывал. Меню ужина не блистало заморскими деликатесами, но все было сытно, вкусно и красиво. Серебряные приборы, тарелки из фаянса, бронзовые канделябры со свечами — Пышные букеты из розовых флоксов украшали стол и делали вечер в меру романтичным. Мне все еще было страшно сделать что-то не так или не то сказать. Хорошо, что по этикету незамужним девушкам не положено много болтать. И я больше слушала, изредка отвечая на простые вопросы хозяев. Постепенно внутреннее напряжение спало, улыбка не сходила с моего лица. Но я рано расслабилась. Неожиданно в столовую вошла молодая пара. Высокий темноволосый офицер в мундире и яркая блондинка в зеленом платье. В глаза мне сразу бросился ее выпирающий животик, который частично скрывала драпировка на талии. «Прошу простить за опоздание», отчеканил молодой мужчина, держа под руку супругу. Лизи днем чувствовала себя неважно, Думал, пропустим ужин, но к вечеру ей стало лучше. И тут наши взгляды встретились. Мужчина сразу переменился в лице, побледнев. Ничего не понимая, я посмотрела на Константина и заметила, как напрягся граф, поджав губы. «Ничего страшного, Андрей Александрович», добродушно улыбнулась хозяйка. «Мы всегда рады видеть вас». И тут до меня дошло, кого еще пригласила Читада грава, названный ужин. Это же младший брат граф Азотова с женой, тот самый Андрей, который приложил руку к тому, чтобы имя Софьи было опорочено. За столом оставалось всего два свободных стула, рядом со мной и моим женихом. Тут даже гадать не пришлось, где было место, которое предназначалось для Андрея. «Рад видеть вас, Софья Андриановна. Прекрасно выглядите», — по-светски произнес бывший жених, присаживаясь рядом. Его серые глаза быстро окинули меня холодным взглядом, и неприятные мурашки побежали по моему телу. «Благодарю, господин Зотов», — еле выдавила я, с трудом натянув улыбку. Жену Андрея усадили как раз рядом с ее деверем. Молодая женщина мило улыбалась но ее бледность и легкая одутловатость лица мне не понравились. От моего взора не укрылось и то, что корсет на ней был затянут слишком туго. Вся легкость общения, которую я с трудом приобрела в начале ужина, сразу испарилась. Мысли постоянно крутились вокруг Андрея, ведь он хорошо знал Софью, в отличие от своего старшего брата. Константин, похоже, также не ожидал увидеть родственника и постоянно бросал недовольные взгляды в его сторону. Аппетит напрочь пропал с таким соседством. Четыре перемены блюд случились за ужином, а я толком ничего не поела, чуть поклевав закусок для вида. Даже пирожное из сбитых сливок с вишневым вареньем мне не приглянулось. Когда с ужином наконец-то было покончено, хозяева пригласили всех в гостиную. Константин Александрович подошел ко мне, подставив локоть. Я с радостью ухватилась за него, чтобы поскорее уйти подальше от бывшего жениха. «Простите, я не знал, что они тоже будут здесь», чуть слышно прошептал граф, уводя меня в просторную комнату, где мужчины уже организовали игру за карточным столом. «Все в порядке», — выдохнула я облегченно, — Значит, он не хотел подставлять меня таким образом. лизи раздался тревожный крик за спиной. Я обернулась. Андрей успел подхватить жену, которая потеряла сознание. Стоило ей только встать из-за стола.